Глава 8. Юля. Ну что там? Лёшка торчал у дверей туалета и торопил меня. Как же руки трясутся, и в глазах всё плывёт. Юль, впусти, а? Вот неугомонный. И ещё чего? возмутилась я. Мы, конечно, давно вместе, но делать тест на беременность в его присутствии как-то слишком. Одна полоска появилась. Ладони начали потеть. Я во все глаза смотрела на маленький прямоугольник, моля о второй. июль время идет, а полоски нет. И уже не будет. Бабочки в животе перестали порхать, а вот в груди больно кольнула. Все зря. Мне никогда не стать матерью. Это мой крест. Наказание за то, что не уберегла Дашу. Если бы тогда призналась маме, тренеру, не откатывала по шесть часов в день, то, возможно, моя девочка не родилась бы раньше срока и осталась бы живой. «Юль?» лёша тихонько поскребся в дверь. Он уже знал, почему я молчу и каков результат. «Малыш, открой!» Мягко попросил он. Замок щелкнул два раза, и я тут же ощутила горячие руки мужа на моем теле. «Маленькая моя, не плачь, все у нас еще будет». Я устроила голову на плече лёшки и вдыхала аромат мужчины, пока тот нес меня на руках в нашу кровать. «Юль, пожалуйста». Шмыгнув носом, смахнула слезы со щек. «Леш, я так хочу малыша. но почему ничего не выходит? Мы уже год пытаемся. Почему?» «Торопыга моя, несносная». Муж улыбался и целовал меня. «Леш, я серьезно. Нужно же что-то делать». От нервного напряжения мой голос дрожал, а вот муж оставался оплотом спокойствия и собранности. «Для начала перестань паниковать. У меня нет одной трубы. Я не могу не волноваться». «Юль, мы еще молоды. Тебе только 22. Многие наши вестники еще даже не думают о детях и о семье» я нашел повод как же ты знаешь что мы не они мы спортсмены в 30 многие из нас уже уходят на пенсию и больше не катаются сами а тренируют малышей ты еще можешь вернуться на лед нет даже слышать больше об этом не могу я же сказала что больше не стану тогда займись тренерской карьерой тебе нужно отвлечься не зацикливаться на беременности и просто дать нам больше времени. Я не могу, лёш просто не могу. Давай рассмотрим вариант с ЭКО. Юль, не дури. Может, ты просто не хочешь детей? Я отстранилась от мужчины. Так скажи мне прямо об этом. Не выдумывай, конечно, хочу. Может, тогда не от меня? Только от тебя, злючка. лёша тут же закрыл мне рот поцелуем. Ругаться он не хотел, а я уже не могла. Оторвались мы друг от друга только через пару часов. И то, потому что разрывались оба наших мобильных». Тихо, выругавшись, лёша потянулся за своим. «Алло?» – ответил он и, услышав пару фраз, бросил взгляд на часы и скривился. «Мам, мы застряли в пробке. Скоро уже будем. Давай». Я тут же вспомнила об ужине, на который нас пригласили родители мужа. Из кровати я не слезла, а выпрыгнула. Еще никогда так быстро мне не доводилось собираться, даже во время поездок. Через четверть часа мы уже сидели в машине и выезжали из гаража. Как я могла забыть? Мне не верилось, ведь даже заметку в телефон добавила. Как же прослушала оповещение? «Ты просто потеряла голову от своего мужа, детка!» Я рассмеялась. «Леша умеет переключать меня, и это безумно мне нравится. То, как он чувствует меня, словно нашел инструкцию и умело использует ее. лёш подумай об ЭКО, хорошо?» «Хорошо». Муж сжал мою ладонь в своей. «Да еще полгодика подождем». «Два месяца». Настаивала на своем я июль мы что торгуемся?» Муж выгнул бровь. «Я могу начать реветь, и ты капитулируешь», предложила я с улыбкой на губах. Меня тут же поцеловали, затуманили голову, чтобы я потеряла ход нашей беседы, забылась, уступила. Услышав мой стон, муж отстранился. «Моя любимая шантажистка». «Хорошо, два месяца, но больше никакого секса по расписанию» и экспресс-анализов. Я хочу эти два месяца просто наслаждаться тобой, а не выполнять функцию быка-осеменителя. Договорились, прошептала я. Через два месяца беременность не наступила, и мы пошли на прием в лучшую клинику города. Скоро у меня появится малыш. Теперь нет никаких сомнений. Я буквально светилась от счастья и верила только в лучшее. Первая же попытка ЭКО стала удачной. «Я знала, я знала!» Радостно кричала мужу на ухо, прижимаясь к нему в то время, как лёшка кружил меня. Бережно опустив нас, он положил свою ладонь на мой живот и счастливо улыбнулся. «Люблю тебя. Вас. Безумно». Поцелуй вышел долгим, тягуче сладким и плевать, что мы стоим в холле больницы. Пусть весь мир подождет. Я счастлива. Я любима. Во мне живет крохотный человечек. Продолжение меня и лёшки Что может быть чудеснее? Взявшись за руки, мы вышли на улицу. Все вокруг было укрыто белым одеялом. Снежинки медленно кружились, танцуя. Маленькие балерины. Как же мне захотелось сейчас на каток. Надеть коньки, сделать несколько кругов, Затем плавные повороты и разгон для прыжка. Каскад из моей любимой троицы. Стандарт, Ойлер и Флип. Ощущение, будто ты стал суперчеловеком на эти несколько секунд. лёш а поехали на каток? Юль, ты чего? Нет, дорогая моя. Никакой физической нагрузки, стресса. Ты ведь слышала врача? Первые семь недель... Пока плод не прикрепился к стенке матки, велик шанс выкидышей. Так что никаких рисков. И вообще все. Муж подхватил меня. Буду носить тебя на руках. И когда живот станет необъятным, смеясь, уточнила я. Всегда. Меня поцеловали в нос и отнесли в машину. лёша бережно усадил меня на сиденье и пристегнул ремень безопасности. Заботливый мой. «Лёш, давай пока никому говорить не будем», – попросила я, когда мы отъехали от клиники. Все спортсмены немного суеверны, а я так уязвима из-за прошлых неудач, что готова отрицать беременность даже тогда, когда мой живот станет размером с футбольное поле. «Хорошо, Юль, всё будет так, как ты скажешь. Хотя меня всего распирает от радости, хочется на каждом углу кричать» что скоро я стану отцом. И родителям тоже ни слова. Прости. И им тоже. Знаю, что муж не любит держать их в неведении. Конечно, они будут счастливы, ведь давно ждут внука или внучку, особенно свекр. Он тренер юношеской команды по хоккею. Один из самых известных в своей сфере. Родители его вылавливают на улице, лишь бы поговорить, попросить его посмотреть на ребенка. Уверена, если родится мальчик, то он на коньках быстрее кататься начнет, чем ходить. «Ладно», – сдался муж и перевел тему. «Поедем домой? Или по магазинам? Может, ты хочешь в кафе, парк?» «Пошли в кино. С попкорном и колой. Мне безумно захотелось вишневой колы и сладкого карамельного попкорна. Я могу рассчитывать на места для поцелуев?» Смеясь, спросил муж. и «Еще как?» – засмеялась я. «Пусть только попробует сидеть истуканом и пялиться в экран. Кто вообще ходит в кино смотреть фильм? Особенно когда ты с девушкой, красивой, влюбленной в тебя и точно жаждущей поцелуев. Весь фильм мы действительно целовались, просто оторваться друг от друга не могли. «Юленька», – шептал муж, покрывая поцелуями мою шею. «Самая желанная моя девочка, сладкая, любимая». У меня голова кругом шла от его шепота. «Поехали домой», – застонала я в его губы. «Нельзя. Я же не железный. А нам пока запретили, помнишь?» «Пока еще да. лёш это мне нельзя оргазм испытывать, а тебе можно». «Юль?» «Мне что еще уговаривать тебя?» Муж сглотнул и мотнул головой. «Я говорил, что люблю тебя?» «Да», — улыбнулась я, и ногтями на манер кошки поцарапала его грудь поверх тонкого свитера. «Тогда смотри давай фильм, а потом пойдем ужинать в ресторан». Я нахмурилась. «Леш, но... Юля, мне не шестнадцать, и я могу прожить без секса месяц. Не впервые. Так что забудь и смотри на экран». Муж немного злился, но все равно смотрел на меня с нежностью. Я положила голову на плечо мужа и, наконец-то, обратила свое внимание на комедию. Все-таки невероятно приятно, что муж настолько поддерживает меня. Какой же он у меня чудесный. Его невозможно не любить. Более заботливого, внимательного и оптимистичного человека я не встречала. Мне очень с ним повезло. Сама о себе завидую».